Глава 15. Олег ошалело обвёл взглядом беспорядочную груду дерева, что осталось от построек, разбросанные валуны, каждый в рост человека, изуродованные тела. Почти у всех в руках были зажаты топоры, на перекошенных лицах застыл ужас. Агимас предположил таргитай. Лискин жених, Свиджак, слышалось только частое дыхание амазонки. Мрак медленно пошёл к руинам, повернул на спину человека в богатой одежде. В крепко стиснутом кулаке был нож, глаза безумно вытаращены. Грудь и живот были сплошной кровавой раной, словно бы там вырубили тупым топором куски мяса. "Эгемас", сказал мрак угромо. "Что-то гораздо хуже". "А что же может быть хуже?", спросил Таргит обезнадёженно. "Разве что этот самый неведомый савиджак"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 плотный, как гранит древесины, он бы такую боростку вырубал полдня. Здесь же, судя по царапине, кто-то просто взмахнул мечом. Мечом? Нам повезло, что не схлестнулись с этим парнем, сказал он хмуро. Да, как у топленником, согласился Олег, он вытягивал шею, вслушивался в далёкий шум. А гимаси его сбродом уже у входа. А другого выхода нет? Да здесь Вообще выхода нет. Один вход, объяснил Олег. Он отстранил лиску себе за спину, взял посох в обе руки, широко расставил ноги. Ну что ж, придётся встречать здесь. Мрак вытащил секиру, уши шевельнулись, шум стал громче. Когда лиска сварила в супе лягушку, у тебя вход враз стал и выходом, да ещё каким. Агимас же ждёт встречи. Ну так он её и получит. С секирой на уровне пояса он ринулся в темный провал. Таргитай, не раздумывая, он вообще редко раздумывал, бросился следом. Олег опешил лишь мгновение, но Таргитай уже исчезал, его золотой меч выскользнул из ножен с радостным свистом, рассыпал красные искры, а Алиска едва успела метнуться следом. Дорогу знали, успели одолеть две трети пути, когда топот десятков бегущих ног превратился из легкого шороха в грохот. Зажатое эхо в страхе металось между стенами. Таргетаю, а особенно Лиске, враги казались бегущими даже по стенам и с воду. Волчьи глаза мрака не подвели и во тьме. Он без крика и вопли рубил направо и налево, в самом деле похожий на матерого волка в овечьем стаде. Таргетай и Олег дрались тоже молча, кое-как различали надвигающиеся силуэты. Догорающий огонь светил врагам в лицо. Те не успевали поднять оружие, падали, как под ударами молнии. Алиска уже отдышалась, ее меч иногда поблескивал, как одинокая искорка. Старалась держаться между Таргетаем и Олегом. Те почему-то упорно оттесняли ее назад. Мрак прорубался, словно косарь в густой траве. Ослепленные враги двигались плотно, грозили задавить массой. Пещера наполнилась криками, лязгом и хриплыми командами. Уже не скрываясь, мрак рявкнул. «На выход, хлопцы! Там эта расцарапанная жаба! Прибьем! Виры и нас ниже спины пцелуют! А ящер-то, ящер -то, с тоски удавится!» Впереди блеснул и начал приближаться яркий свет. Нанося удары во все стороны, они пробивались к выходу. Мрак уже был залит кровью, на лбу зияла широкая рана, правая рука беспомощно висела, а секиру, секиру неловко держал в левой. Теперь свет бил им в глаза, ослепляя и высвечивая их врагам. Таргитев вскрикнул предостерегающий: "А ну берегись, зашибу!" Мрак поспешно бросился вниз лицом. Таргитай пробежал по его спине, перед ним и по бокам блестела стена из бронзы, а воздух наполнился вжиканьем и холодным посвистом. Таргитай был мокрый от крови, часто поскальзывался, падал на колени, Олег спешно подхватывал. Где проходил Таргитай, сражаться с посохом не приходилось. Яркий свет больно ударил по глазам, а Гимас и дюжина телохранителей ожидали в десятке шагов. Там был гребень. Сотни его воинов пробегали по вытоптанной до блеска тропе и исчезали в чёрном разломе. "Он!" зарал Мурак страшным голосом. Бей дураков!" Таргитей в три прыжка взлетел на гребень, снёс заслон, увидел совсем близко расширенные глаза Гимаса, узнал его меч проклятый. Не погасло воспоминание о золотом оружии, священной реликвии кимирицев. Таргитей прыгнул к Гимасу. Тот отшатнулся, сделал шаг назад. Таргитай невольно протянул руку. Ноги предводителя тюринцев оказались на самом уступе коры. Агемас отчаянно взмахнул руками, словно пытался взлететь. Вскрикнул, начал падать. Он сам видел, что сорвался в самую глубокую пропасть на свете. Лицо стало белым, а глаза едва не лопнули. Обречен. А враг, за которым гонялся по всему свету, цел и смеется. Таргитай не смеялся. Хотя отгима остался только удаляющийся крик, но тюринцев не посеять всех, не стоптать, а кисть уже распухла. Меч вот-вот вывалится из слабеющих пальцев. "Все влево!" услышал он отчаянный вопль Олега. "Там ветка!" Торгита и не знал, зачем ветка, но без раздумий ринулся влево. Сверкающая стена двигалась перед ним, под ногами было мокро, а красная и мокрая дёргалась, корчилась и хваталась за ноги. Мрак остался где был. Сверкающее лезвие слилось в сплошной мерцающий диск. Оттуда летели капли крови. Амазонка поднырнула, избегая удара. Ухватила его обеими руками. — Быстрее, за Олегом! — Это зачем? — рявкнул мраклюто. — Если б бегство спасало, заяц был бы бессмертным. Она едва не повалила, спасая от брошенных дротиков. Еще один клюнул в правое плечо, на следующий щелкнул в воздухе и разлетелся в щепу. Таргетай вернулся, закрыл собой, а Лиска отчаянно утаскивала упирающегося оборотня. Мрак задыхался, кровь бежала ручьем из рассеченного плеча, на лбу зияла рубленная рана, красное лицо пожелтело. Он был страшен, как смерть, губы посинели. «Умрем здесь, окружены, видно же». «Умрем, конечно, но позже», — крикнула лек торопливо. «А тебе не все ли одно?» "Ой, не всё!" воскликнул Олег. "Ещё как не всё!" Впереди раздался сиплое, отчаянный рёв. Умолкал, словно неведомый зверь набирал в грудь воздуха, словно ревел, прерывая себя пыхтением и тяжёлым сопением. Когда вбежали на уступ, навстречу блеснуло янтарное море. Оранжевые, бескрайние, огромные валы медленно надвигались друг на друга, подминались, вдавливались, застывали жёлтыми, как мёд, наплывами. С края, касаясь хвостом серого древесного берега, барахтался змей. Передние лапы и белое пузо влипли в янтарный сок. Правое крыло приклеилось к кистистым краям, а когда люди подбежали ближе, приклеилось целиком. Голову змей держал высоко, ревёл тоскливо. В грозном рёве не было и надежды на избавление. "Это что?" крикнул Таргитай поражённо. "Глянь к туда!" Разделённый древесным гребнем, справа искрилось прозрачное море застывшего янтаря. На разной глубине просвечивали застывшие змеи, гигантские и совсем крохотные, зелёные с радужными крыльями, а помимо змеев были существа и совсем немыслимые: многолапые с крыльями, как у гигантских стрекоз, с длинными зубастыми клювами. Мир гораздо старше, чем я думал, пробормотал Олег поражённо. Он даже забыл трястися и лязгать о турысо зубами. Ни тех зверей нынче нет. Были в старину герой, оценил мрак. Перебили, как пшивых гусей, может быть, даже простыми палками. Змей взревел так, что заколыхали жёлтые волны. В последней отчаянной попытке дёрнулся изо всех сил, приподнялся, за ним тянулись липкие оранжевые струи. Тут же его рвануло обратно, злочно шлёпнулся. Влип весь, оба крыла, лапы, даже голова пристала нижней челюстью. «Гузно влипло, хана, птички!» — бросил мрак на бегу. «Да ну и хрен с таким гузном!» Сзади нарастали крики, их заметили. Змей пытался вывернуть шею, достать страшной зубастой пастью людишек. Олег внезапно остановился, словно налетел на невидимую стену. Подбежал к змею, что-то крикнул. Мрак бешено заорал. «Эй, не отставай, дурень!» Я сейчас, сейчас, ответил Олег, торопливо. Он снова что-то сказал на странном щёлкающем языке змею. Налитые кровью глаза зверя погасли. Пытался оторвать рогатую голову, но липкий сок держал. Олег задергался, словно его раздирали надвое, закричал: "Лести ему на спину все!" "Ты что, от высоты свихнулся?" "Ах, ну мрак!" Лиска послушно ступила на толстый хвост, усеянный шипами. Сразу изрвала сапоги, но как белка пробралась на спину, ухватилася обеими руками за гребень. Таргита бездумно полец следом, он всегда делал то, что говорили. Амрак остался один, разъярённый, красный с секирой в руке. "Мрак!" закричал Олег отчаянно, как раненый заяц. "У нас нет выбора, мы и так уже погибли". Мрак, ругаясь, полец по хвосту на спину обездвиженного змея. Олег забрался последним. Из-за поворота выскочили преследователи. В невров и Лиску полетели стрелы, но не долетели. Расцветили липучку белым оперением. Олег срывающимся голосом прокричал длинную фразу на том же щелкающем языке. Над головой страшно загремело, блеснул яростный свет. Мрак вскрикнул, зажмурился. В ноздри ударил удушающий запах. Расчихались Лиска и Таргитай. Олег прокричал, расчихался тоже. Морак приоткрыл глаз, отшатнулся. Огромное янтарное море застывающего сока кипело, возносилось плотными жёлтыми струями, змей барахтался, едва не скидывал людей, пятился на твёрдый берег, липкая масса под лапами растеклась жёлтой водой. Неожиданно крылья с чмоканием оторвались от внезапно разжиженного сока, взметнулись, разбрызгивая жёлтые капли. Олег закричал. «Цепляйтесь крепче!» Порывами ветра от крыльев едва не сбрасывало. Два дротика ударили в круглые щиты плотных чешуек. Одно древком стукнуло мрака по голове. Он выругался. «И куда же тлетучая мышь прет?» Змей тяжело пробежал по гребню расщелины, все убыстряя и убыстряя бег. Навстречу, спотыкаясь и падая, неслись стражи. Метали дротики, тыкали короткими мечами. Змей смял их, как медведь мышей, на бегу присел и мощно оттолкнулся. Борясь с внезапно наступившей тяжестью, мрак с трудом повернул голову. Его защемило между длинными иглами гребня, тупыми, вытертыми, а внизу, за округлым боком змея, с выпирающими, как у голодной коровы, ребрами, проплывала далекая земля.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 Мрак, у тебя глаза остры. Мы летим к северу или к югу? Восток, воскликнул Мрак сквозь порыв ветра. Глаз он не открывал. Да? Мрак, посмотри, а вон там внизу стада или конники Агимаса? Мрак лежал на дёргающейся спине змеи, как застывший в зиму клещ, вцепился всем четырьмя. Не отрывая глаз, подвигал носом, ловя далёкие запахи, прохрипел: "Стада". Да? — повторил Олег встревоженно. — Это ты что, по запаху определил? А это не от Таргитая? А где Агимас? А тебе не видно? А что видно вообще? — Тебя, дурня, видно! — ответил мрак зло. Он приоткрыл один глаз, но вниз не смотрел. — Я волк, понимаешь, волк? Не дурная птаха с уродливыми крыльями и голыми лапами! Олега словно палкой по темени шибанули. Мрак впервые выказал страх. Да ещё где? На спине змеи совсем не страшно, разве что чуть боязно. Он даже Трагитай вовсю лялякает с лиской. Правда, смотрит ей в глаза, но Трагитай не умеет чувствовать страх. Мрак медленно открыл другой глаз, взглянул, тут же голова вздернулась к верху, словно конь легнул в подбородок. Он опять же замедленно с натугой опустил, будто сворачивал шею быку. На этот раз смотрел долго. А затуманенные глаза обрели прежнюю ясность. «Мрак!» — сказал Олег. «Ты вон сразу привыкаешь. А я ведь чуть не умер от страха, когда меня подняло в воздух. А подняли свои же крылья. И то перепугался до свинячьего визга. «И куда этот сарай с крыльями прет?» — спросил мрак, отводя глаза. «Знать бы. Так ты ж вещей. Увидь, догадайся, пойми». «Ну а куда может лететь змей? Баб красть, как говаривают. Ну, думают, брехня». Лучше корову сопрет, мяса больше. Да и каких баб ему сейчас? Ни да баб, худой, дрожит, не верит, что вырвался. И как же он сумел-то? Да я знаю одно заклятие, разжижающее смолу. Правда, ненадолго. Мрак с опаской смерил взглядом расстояние до рогатой головы змея. Теперь он видел, что это не рога, а костяные выступы под глазами. Мощные надбровные дуги, голова как бочка, а шея, хоть и коротковата, но позволит дотянуться до спины. А этот гадюк хотя бы понимает, спросил он с Надеждой, что его спасли. Олег подумал, пожал плечами. Вряд ли. Древние, если верить старым книгам, умели разговаривать, а этот, судя по шерсти на лапах и костяным мозолям на гузне, из новых, по дурнее. А когда есть сила, согласился мурак. Что ум зачем? Он громобой селён, как этот летающий уж, Аума, вряд ли уж больше. Змей растопырил крылья, застыл, вытянул морду. Тёплые потоки поддерживали в воздухе, несли. Змей скользил как стрела между зелёным небом и жёлтой от сухости землёй. Мрак толкнул Олега, указал на крылья. Мол, вон как надо тебе учиться летать. Когтим не шелохнёт скотина такая, летит сам по себе. Привык лавчиться, это тебе не конём управлять без поводьев, уметь надо.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 Змей словно бы только сейчас обнаружил на спине чужое присутствие. А может быть и в самом деле только сейчас. А дурел в смоле, приходит в себя с трудом. Олег выставил перед собой кулак с белым кольцом. Но змей, только страшно лязгнув огромной пастью, чуть промахнулся, а мрак с размаха, держа секьюру одной рукой, ударил. Удар пришел сплошмя по ноздре. Змей взвыл, а из ноздри вылетела гигантская сопля. Олег едва увернулся. Мрак снова занёс Сикиру и их прижжал к спине. Тела отяжелели, ветер свистел в ушах, кожаные крылья хлопали часто, щелкали в воздухе, как деревенский пастух щёлкает кнутом, подгоняя коров. На воздусях змей снова попытался стащить зубастой пастью непрошенных седаков. Мрак отчаянно колотил Сикиру, стараясь бить по нежным ноздрям. С другой стороны, Алекс размаха тыкал острой палкой в глаза. Ельиска завизжала: "А слепнет, все упадём, как спелые груши". Но глаза змеи оказались под прозрачной кожей, даже не мигнул. "Это он просто не умеет", как объяснил Олег. Их швыряло в воздухе, прижимало, мрак дважды хватал таргета и почти на лету. Руки онемели, а секира едва не выпала из ослабевших пальцев. "Ну и жизнь", прохрипел он. "Жили себе в лесу жили, а в болоте", ответил Олег тоскливо. Дурни ещё и жаловались. Змий внезапно захлопнул голодную пасть, снова вытянулся в струну, но пошёл резко вниз. Мрак, которого едва не сносило вверх, с проклятиями уцепился крепче. Внизу, на далёкой жёлтой земле, двигались крохотные коровы, не крупные стада, в 2-3 сотни голов. Сзади ехали конные пастухи. "Жара теньке восхотел", сказал мрак с ненавистью. Не мог что-то смолы нажраться? Там ее на сто змеев, да еще и гадюкам хватит. А мы? А что мы? У Таргитая в мешке мясо и лепешки. Да нет, змей же сейчас кинется на коров. Воздух свистел в ушах. Змей шел вниз, как сапсан, бьющий уток на лету. Таргитая зачем-то щупал мешок. Лицо было недоумевающее. Мрак криво усмехнулся. Наивный волх вдумает, что у Таргитая в мешке залежалось что-то съестное. Он вон скоро сам мешок начнет жевать. Огромная уродливая тень упала на стадо. Коровы тревожно замычали, начали разбегаться. Пастухи, воинственно хлопая бичами и крича, пустили коней во весь опор. Хищников надлежит отгонять, будь это волки или крылатые твари. Змей хлопал крыльями, перешел в стремительный полет над самой землей, догнал крупную коровенку с раздутыми боками. Олег надеялся, что змей схватит ее, поднимет в воздух, унесет, но огромная туша рухнула прямо на бедное животное. Корова даже не мукнула. Змей прижался к земле, огромные крылья опустились на землю. Таргетай от внезапного толчка скатился с шипастой спины, оказался на странно толстом кожаном одеяле, натянутом на изогнутые сухие кости. Из шкуры торчали редкие вытертые волоски. Просматривалась сеточка с пульсирующей кровью. Кое-как сообразил, что лежит он на растопыренном крыле, уткнувшись носом в кожистую перепонку между крючковатыми пальцами. Змей жадно рвал корову, заглатывал сопя и довязь огромные куски с брыжущей кровью. Пасть была в крови, красные слюни текли и капали на землю. Пастухи примчались с криками, отважно метнули дротики, кони храпели, пятились, дротики упали, не долетев. Пастухи схватились за луки, а мрак заорал. «Подождите, вы рехнулись, что ли? Вы своих коней кормите?» Пастухи торопливо пустили стрелы. Таргитай охнул, схватился за плечо. Лиска уворачивалась, а мрак зло ловил стрелы, ломал, остро жалея, что с ними нет ни одного лука. «Пошибал бы седла, как спелые дыни». Олег шептал заклятие, тер кольцо и чертил в воздухе знаки. Две стрелы пронеслись рядом, одна задела волосы, еще три ударили у ног в костяные чешуйки. Таргитай укрылся за широким костяным гребнем, вернее, его защитила Лиска. «Олег присел рядом», спрашивая торопливо. «Что же делать? А что делать? Вон там уже мчатся всадники Агемаса, тот и на змея полезет, зубами стащит». «А зверел почище змея. И чем так допекли?» Змей жрал корову, ни на что не обращая внимания. Таргитай наконец вскарабкался, а мрак напротив соскочил, секиру держал обеими руками. Один из всадников отважно ринулся на него, в руке блеснул меч. Мрак в последний миг качнулся в сторону, секира со страшной силой ударила наискось. Конь схрапнул, сделал судорожный прыжок вперёд и упал. Тяжёлое лезвие рассекло грудь пополам. Всадник перелетел через голову, ударился Мрак во мгновение ока оказался рядом, сорвал колчан, тут же наложил стрелу на тетиву. Три стрелы вылетели одна за другой, два всадника зашатались в седлах, а третий, раненый в ногу, поспешно повернул коня. Оглушенный пытался подняться, лапнул отлетевший меч. Мрак пинком отправил его обратно, оскалил зубы в злой усмешке. — Ну и кто поспеет раньше? Агемас или змей? — Агемас погиб! — крикнул Олег со змея. Змей чавкал, давился, кости трещали, кровь брызгала, текла по жуткой пасти. Пыльное облако заблистало бликами на металле. Вперед вырвались всадники на бешено скачущих конях. Мрак отбросил секиру и снова наложил стрелу на тетиву. — Нажрется, — сказал Таргитай с тревогой. — Не взлетит. Целую корову сожрать. — На, здоров пожрать, — буркнул Мрак. — Ты да змей едоки не угонишься. Оттяни его за уши, надо уносить ноги. А где у него уши? Тогда за хвост. Таргита и два не пошёл тащить змея за хвост. Олег перехватил, загнал наверх и велел держаться за гребень. Лиська торопливо привязывала к костяному чистоколу мешки. Себя перехватила за пояс, в руках появился её костяной лук. Мрак прицелился. Впереди нёсся невредимый Агимас. В опущенной руке блестел кривой меч. На смуглом обезображенном лице, покрытом свежими ссадинами, проступила хищная ярость. За ним из пыльного облака вынырнуло около сотни всадников. Змей забеспокоился, поднял голову. Крылья пошли в сторону. Олег закричал отчаянно. «Мрак, быстрее к нам, сейчас влетит!» Мрак в недоумении повернул голову. «А что, драться не будем?» «Он, конечно, дурак, но ведь не такой же. Уже знает стрелы, копья, а то и мечи». «Такая добыча кусает сама! Быстрее!» Змей побежал неожиданно резво. Крылья захлопали по воздуху, пузо сперва волочилось, вздымая сухую пыль. Но змей вскоре подобрался, скачки стали шире. «Быстрее!» Мрак бежал уже сбоку, пытался схватиться за лапу, промахнулся. Змей толчком сбил, мрак перекувыркнулся через голову. Невро и Лиска со страхом глядели на распростертое тело, на которое уже набегали всадники с занесенными над головами пыль мечами. Мрак извернулся, цапнул проносящийся рядом кончик хвоста. Его протащило по сухой земле, душегрейка разогрелась и едва не задымилась. Едкая пыль забила горло. Внезапно взметнуло в воздух, опора ушла из-под ног. Сцепив зубы, отгоняя картины удаляющейся земли, он начал подтягиваться на руках, переползать выше. Когда залез на хвост, похожий на старое бревно с засохшей кровью, застыл приходя в себя. Но глаз все равно не открывал. Его трясло, как Олега, а руки стали ватными, как у Таргитая после обеда. Смутно слышал сквозь шум крови в ушах крики, грохот копыт, хлопающие удары по воздуху. Шероховатое бревно начало терять жесткость и загнулось. Проклиная все на свете, едва не всхлипывая, Мрак пополз вверх, уверяя себя, что всего-навсего взбирается по хрупкой ветве на вершину дерева, в разгар урагана. Удары по воздуху прекратились, бревно, заметно утолщившееся, снова вытянулось, а ветер дул только в лицо. Мрак открыл глаза, сжал челюсти, потихоньку двинулся дальше, цепляясь за чешуйки и гребень. Трое на спине змея привязались веревкой, никто даже руки не протянул, бесчувственные. Для них мрак — несокрушимая скала, а в этой несокрушимой — в животе льдина с сарая размером. Как бы сам не дрогнул в заднице. Когда кое-как из последних сил втянул себя на горбатую спину, Таргитай сразу пожаловался. «Холодно, мрак! У меня от этого проклятого змея зуб на зуб не попадает! Сам как лягушка, да еще и ветер!» Мрак отер дрожащей рукой крупные капли с распаренного лица. Прохрепел. — Шелудивому свиненку в червень зябка. — Куда летим? — спросила Лизка. — Ну, змея спроси, — предложил мрак. — Наверное, купаться, — предположил Олег. — А что еще делать, хорошо пожравши? — Известно что, — сказал Таргитай наивно. — Это дело не хитрое, можно и на лету. — А пчела на лету не может, — сказал Таргитай. — У нее живот такой. — Ну, я думаю, что у этой пчелы живот другой, — заметил Олег. И не завидую тем, кто сейчас под нами, м-м, сказал мурак странным голосом. Зато нам, нам совсем хорошо. Змей летел тяжело, часто растопыривал крылья, подолгу парил. Его медленно вздымало вверх, оттуда он по наклонной быстро скользил вниз, а когда оказывался у земли, снова распахивал гигантские крылья во всю ширь, вздымался на невидимых тепловых струях. Таргитай устал таращить глаза ввысь. Надеялся узреть небесную твердь, за которой хранятся несметные запасы воды, именуемые за неизмеримость хлябями. Даже шляпок золотых гвоздей не рассмотрел. А те должны быть немалыми, ведь небесную твердь ковали боги. Лиска потеряла интерес к небу. Им не интересовался Олег. Мрак суетливо ощупывал мешки, перебирал оружие. Несмотря на раззяв изгоев, почти ничего не утеряно. Волх, кроме мешка с волховскими зельями, схватил и мешок с одеялом. У него, подумать только, даже секира торчит на перевязи, когда и успел. Видать, душа трепещет, как рыба на сковородке, а руки свое дело делают. Однажды змей, повернув голову, чем-то раздраженный, попытался ухватить седоков. Мрак уже оклемался, тут же ткнул обеими руками секиру. Тонкая кожа лопнула, каплю черной крови сорвало ветром. Олег успел пригнуться. Кровь попала на костяной гребень, кость зашипела, потемнела, запахло горелым. Змей обиженно взревел и больше не поворачивался. К вечеру впереди начали вырастать горы. Огромное зелёное облако продуба осталось позади. Ствол оказался тонким, как у подсолнуха. Горы приближались быстро. Змей усиленно работал крыльями, даже шею вывоцил, торопился. Олег попытался вытащить книгу, Но ветер едва не вырвал её из рук. Перекинул мешок через плечо, прищурился. Навзатские на горы, мал похожа. Агрепейские или Агапские? Как тебе кажется, Мурак? Когда мне кажется, я плюю через левое плечо. Да я тоже плюю, только попадаю на бедного таргитая. Но если эти горы авзатские, то нам придётся делать крюк, чтобы попасть к горшу. А стоит ли? сказал Мурак без надежды. От бедного гольша наверняка одни косточки. Змей лупил по воздуху остервенело, нёсся как выпущенная стрела. Все ей по ветер продувал до костей. Олег наконец обхватил дрожащую лиску, сдавил, согревая. Таргитей горбился за их спиной, укрывая от ветра. Ладони сунул под мышки, заодно прижимал к груди дудочку. Мрак щурился, высматривал впереди. Он же первым напрякся не глядя на щуплую рукоять секиры. Змей начал снижаться, полетел над самыми вершинами гор. Марак похолодел, старался не опускать глаза. Прямо под пузом змея проносились острые гребни. "Глядите!" крикнул Таргитей. Запаздал.